Не понимаю, Георгий Евгеньевич, почему такая задержка? Вдруг всё сорвалось, сказала Золен с шумом от хлебовые пиво. Стружили Савинковский кретины. Не может быть, Васильев будет стрелять. Хозяин, бутылку шнапса. Васильев не струсит. Эльвенгрен верил тяжелой лицу, ему не разговор с его Савинковским боевиком. Васильев с 20 метров мог всаживать всю обойму в семёрку пик и без сомнения при малейшей возможности пустит в ход оружие. У порутчика Дроздовца была животная ненависть к большевикам, патологическая злоба, которую он не мог до конца израсходовать даже в Деникинской контрразведке. Идёт. Васильев идёт. А прокинув рюмку со шнапсом Эльвенгрен повернулся к окну. По улице шагал Васильев. Он странно сутулился и не в такт размахивал длинными, как у гориллы, руками. «Почему он идет пешком?» — тревожно спросил Азорин. «Они же на машине должны приехать. В чем дело?» «Не понимая, — тихо ответил Эльвенгрен, потрогал локтем тяжелый парабеллум, пристроенный под пиджаком так, чтобы его можно было мгновенно выхватить, и поднялся навстречу боевику. «Я не стрелял», — глухо сказал Васильев и залпом выпил большую рюмку шнапса. "Почему?" с глухой яростью спросил Эльвенгрен. "Кишка тамка оказалась. Мандраш напал." На лице Васильева мрачновато сверкнули глаза и в кривой усмешке растянулись жёсткие губы. "Боясь, что шёл пустым." "Как пустым?" отарапело переспросил Эльвенгрен. "Почему пустым? Он же предназначался для делегации." "Это совершенно точно." "Точно." «Делегация едет в этом поезде», — подтвердил Васильев и снова налил себе шнапса. «Я был на вокзале. Прошел на платформу к салон-вагону. Даже видел знакомого, бывшего генерала Верховского. Черт знает, в каких чинах он теперь у большевиков обретается. Мы служили с ним в Павловском полку». «Почему не стреляли?» — «Багровей от бешенства», — крикнул Эльвенгрен. «Поезд ушел пустым». Но вы же Верховского видели? Мне Чичерин был нужен, Эльвенгрен. Чичерин! Чичерин! А не какое-то дерьмо, променявшее генеральские погоны на комиссарскую похлебку. Чичерин у поезда не появился! Почему? Это уже вы мне должны сказать. Я готов был голыми руками хватать за глотки, а меня как сопливого мальчишку вокруг пальца. Почему так получилось, Альвенгран? Почему? Стиснутыми кулаками Васильев ударил по столу, покрытому липкой клянкой. Подпрыгнули и раскатились пивные бутылки, зазвенели рюмки и стаканы. Спокойно, господа. Тревоженно суетился Азолин. Подскакивал то к Эльвенгрену, то к Васильеву. Хватал за рукава, оглядывался на дверь. «Успокойтесь, ради бога! На нас обращают внимание!» Васильев растопыренный пятерней провел по потному лицу, поднял упавшую на пол пивную бутылку, запрокинув голову, допил остатки и попросил заказать покрепче. «Кемерс!» — кинул Эльвенгрен подбежавшему хозяину. «На всех по двойной порции!» «Где Савенков? Где остальные?» «Не знаю. Все перепуталось. Я ждал на платформе полчаса. Клементьев и Бекчентаев удрали, как только сообразили, что срывается дело». «Провал! Полный провал!» — сказал Эльвенгрен, ухватился за голову, словно у него вдруг разболелся затылок. Савенков, Клементьев и Бекчентаев отыскались поздно вечером сказали, что за ними увязался хвост и пришлось кружить по городу, чтобы не привести полицию в цилендорв. Савенкову удалось по телефону связаться с Орловым. Через Фридриха узнали, что вы прикид дипломатическому, тщательно разработанному протоколу, руководители советской делегации задержались на обеде в Министерстве иностранных дел. Оттуда дали команду на вокзал отсрочить на 10 минут отправку поезда. Notchерез 10 минут Железнодорожному начальству последовал новый звонок. Состав было приказано отправить. Руководство делегации должно было догнать его на машинах Министерства иностранных дел на ближайшей станции, занять положенные места и следовать в Генуе. — Вы верите в случайность такой задержки, Савенков? — спросил Эльван Грэнд.